Ребенок и вор Ребе Зуся из Аниполя отправился повидать своего рабе-наставника, до вбера магида из Межилича. «Слышал я, Ребе, — сказал Зуся, — будто есть некие десять принципов богослужения, я же о знать не знаю, вот и пришел к вам в надежде им обучиться». «Сам я научить тебя не в состоянии», — ответил Довбер, — «зато знаю тех, кто очень даже мог бы». И кто же это, — удивился ученик, — первым трем принципам научишься у ребенка, а остальным семи — у вора. И поскольку ученик всем своим видом показывал полное непонимание, — Магит объяснил, «У ребенка легко научиться таким трем вещам — веселиться без причины, ни минуты не тратить впустую, громко требовать того, что хочешь. А у вора таким семи вещам — совершать свою работу в тайне. Если не кончил дело в одну ночь возвращаться к нему на следующую, Любить, собратьев по ремеслу, рисковать жизнью ради достижения цели, быть готовым променять все, что имеешь, на самое, казалось бы, пустяшное, однако новое приобретение, не бояться никаких препятствий, быть верным своему ремеслу, не допуская даже мысли о том, чтобы сменить его на другое.